В двух шагах от него, и тоже в сером цилиндре, шел этот мальчик между своей женой и сестрой. На Солнце нахлынули воспоминания, как 27 лет назад он пил чай в Робин Хилле у своего кузена Джолиона, отца этого юноши, и как вошли Холли и Вел и сели. И глядели на него точно на странную неведомую птицу. Вот они прошли все трое в кольцо людей, непонятно что разглядывающих. А вот, совсем близко от них, и другая тройка: Джек Кардиган Имоджин и Моджин, и Флер. Дорогой мой, сказал Уинифред, ты стоишь на моей ноге. Я нечаянно пробурчал Сомс. «Пойдем на другую сторону. Там свободнее». Публика смотрела, как проводят лошадей, но Сомс, выглядывая из-за плеча Уиннифрид, интересовался только своей дочерью. Она еще не увидела молодого человека, но явно высматривает его. Взгляд ее почти не задерживается на лошадях, это, впрочем, и неудивительно, Все они, как одна, лоснящиеся и гибкие, смирные, как ягнята. Около каждой вертятся по мальчишке. А! Его точно ножом полоснуло. Флер внезапно ожила. И также внезапно затаила свое возвращение к жизни даже от самой себя. Как она стоит. Тихо-тихо. И не сводит глаз с этого молодого человека, Поглощенного разговором с женой. «Это вот фаворит, Сомс!» Мне Джек говорил. «Как ты его находишь?» «Не вижу ничего особенного. Голова и четыре ноги». Уинифрид засмеялась. «Сомс такой забавный». «Джек уходит. Знаешь, милый, если мы думаем ставить, пожалуй, пойдем обратно». Я уже выбрала на какую. Я ничего не выбрал, — сказал Сомс. Просто слабоумные какие-то. Они и лошадей-то одну от другой не отличают. О, ты еще не знаешь, — сказала Уинифред. Вот Джек тебе... Нет. Благодарю. Он видел, как Флер двинулась с места и подошла к той группе но верный своему решению не показывать вида, хмуро побрел назад, к главной трибуне. Какой невероятный шум они подняли теперь там, у дорожки, и как тесно стало на этой громадной трибуне. На самом верху ее он приметил кучку отчаянно жестикулирующих сумасшедших, верно, какая-нибудь сигнализация. Вдруг за оградой внизу, Стрелой пронеслось что-то яркое. Лошади. Одна, две, три, десять, а то и больше. На каждый номер. И на шеях у них, как обезьяны, сидят яркие человечки. Пронеслись, и, наверное, сейчас пронесутся обратно. И уйма денег перейдет из рук в руки. А потом все начнется сначала, и деньги вернутся на свое место. И какая им от этого радость? Непонятно.